Глава 12. О княжении Юрия Долгорукова, Изяслава Давыдовича и Ростислава Мстиславича. В 1154 году разболелся великий князь киевский Изяслав, честный, благоверный, христолюбивый и славный внук Владимира Мономаха. И плакалась по нем вся русская земля, и все чёрные клубоки, как по царе и господине своём, или лучше сказать, как по отце. Представился он в воскресенье, на ночь, на Филиппов день, и погребли его в церкви святого Фёдора в монастыре отцовском. Дядя Вячеслав всех больше плакал по нем. Он говорил, сынок, то мое было место, но пред Богом нечего делать. В это время Ростислав пришел из Смоленска в Киев. Все киевляне вышли с радостью к нему навстречу, все были ему рады. И русская земля вся, и все черные клобуки. Ростислав вместе с Святославом Всеволодовичем поехали и поклонились отцу своему Вячеславу. Последний, увидав Ростислава, сильно обрадовался и сказал ему. «Сын, я уже стар, рядов всех не могу рядить. Даю тебе их, как брат твой держал и рядил. Ты и меня имей отцом, и честь на мне держи, а полк мой и дружину мою ты ряди». Ростислав поклонился дяде и сказал, «Очень рад, господин батюшка, буду держать тебя отцом-господином, как и брат мой Изяслав держал тебя и в твоей воле был». Киевляне с своей стороны посадили Ростислава на столе киевском и сказали ему, «Как брат твой Изяслав чистил Вячеслава, так и ты его чисти, а до твоего живота...» «Киев твой». Скоро пришла весть к Ростиславу, что Глеб Юрьевич со множеством половцев идет к Переяславлю. Ростислав выступил в поход. Когда же сын его Святослав успел отпровадить половцев, то он начал гадать с братью свою как бы пойти к Чернигову на Изяслава Давыдовича, после чего, не входя в Киев, стал со всеми полками у Выжгорода, сказавши дружине своей, «Нам надобно упредить Юрия, либо прогоним его, либо помиримся с ним». На другой день пригнали к Ростиславу из Киева с вестью. «Отец твой Вячеслав приказал долго жить». Ростислав удивился. «Как?» — сказал он. «Мы вчера поехали, он был здоров». Ему отвечали. «Ночью он пировал с дружиною и пошел спать здоров». Но как лег так уже больше не вставал, тут и Бог по душу послал. Ростислав, услыхав это, бросил полки и погнал к Киеву. Там плакался по отцесво и проводил его до гроба с честью великую со множеством народа. После похорон Ростислав поехал на двор Ярославов, созвал бояр покойного князя, тиунов его и ключников, и приказал принести вперед себя, всё имение Вячеслава, платье, золото и серебро. Когда же все снесли, он начал раздавать по монастырям, по церквам, по затворам и нищим, и роздал всё, а себе не взял ничего, только крест честной взял себе на благословение. Уредивши все, он поехал опять на ту сторону Днепра, к полкам своим. Приехавший в полк, Ростислав начал думать с племянниками Святославом всеолодовичем и Мстиславом Изяславовичем и с боярями своими, как бы пойти к Чернигову. Но бояре отговаривали ему идти туда. Они говорили, «Бог взял дядю твоего Вячеслава, а ты еще с людьми в Киеве не утвердился. Ступай лучше в Киев, утвердись с людьми. Тогда, если и дядя Юрий придет на тебя, то годно тебе будет с ним мириться, помиришься». А негодно начнешь войну но Ростислав не послушался их а пошел на Изяслава давыдовича к чернигову тот призвал на помощь половцев Ростислав испугался и побежал в смоленск Киевляне, оставшись без князя послали епископа демьяна коневского сказать Изяславу ступай к нам в киев чтоб нас не взяли половцы ты наш князь приезжайскорей